Глава двадцатая. Всю дорогу в большом черном джипе, который прошла до обидного быстро, я смотрела прямо перед собой. Наверное, это был шок, но я не думала о том, что теперь меня ждет в изуродованном пожаром доме сурового сына-главаря. Не упивалась жалостью к себе из-за провальной попытки побега, к которым я готовилась две недели. Все, что я делала, упорно прокручивала в голове Разговор с Платоном, царапая ногтем ладонь. Каждое мое слово, каждое его слово. Это успокаивало, потому что я убеждалась, что все сделала правильно. У меня еще появится возможность сбежать. Чем крепче Астахов будет сжимать мою шею, тем сильнее я буду стараться уйти. И в следующий раз, когда я позвоню Платону, бандит упустит меня в последний раз. Джип Едва проехав кованые ворота, и с моей стороны тут же распахнулась дверь. Молодой охранник с каменным выражением лица без церемонии вытянул меня из салона, грубо пресекая любую попытку сопротивления. Одна его рука ловко сковала мою локоть, вторая — шею сзади. Так он вел меня до самого парадного входа, где собралась небольшая компания мужчин в черной строгой одежде. Тот, который выглядел старше всех, любезно отворил для нас дверь, не сводя с меня пристального взгляда. «Мата Хари, блядь, отбитая!» — неожиданно ругнулся он, обдав меня сигаретным дымом. «Нагулялась!» Щеки вспыхнули от острого смятения. Резко затормозив, я впилась взглядом в грубия на его компанию, чувствуя внутри раскат гнева. Дерзкая улыбка сама выступила на моих губах когда я бесстрашно огрызнулась. «Я не виновата, что вы херово работаете, ребята!» Меня тут же больно дернули за волосы и втолкнули в дом. Этот лысый бандит уже догнал нас. Так тряхнул меня, что искры из глаз посыпались. Но это стоило того, чтобы запечатлеть в памяти озверевшие рожи его коллег. В ноздри въелся запах гарри и дыма. Едва я оказалась в большом холле с колоннами, где с закатанными рукавами сновали угрюмые охранники, как напоминание о совершенном преступлении, охладило мой пыл. Я устремила беспокойный взгляд в сторону распахнутых дверей зала, на которых красовалась копоть и больно прикусила щеку. Неприятное зрелище. Даже колени трусливо затряслись. Продумывая свой побег, я ведь всячески избегала в мыслях ту часть, где мне придется отвечать за последствия поджога. «Пошла!» — приказал молодой конвоир, точно котенка, потащив меня за капюшон пальто в зал. В этот момент из-за лестницы вышла уставшая мира, навьюченная инвентарем для уборки. Увидев меня, она резко застыла, в ее взгляде отразилась враждебность, от которой мне стало не по себе. «Стой!» — неожиданно велела кухарка охраннику. Вдруг поставила все на пол и начала к нам приближаться честно говоря мира выглядела так сурово что на краю сознания даже пробежала мысль она хочет меня ударить однако оказавшись рядом девушка угрюмо попросила сними пальто это мамина в груди кипятком оброкг стыд виновато опустив глаза я кивнула и принялась непослушными пальцами развязывать пояс я его испачкала смущенно призналась я протягивая пальто извини. Молча зыркнув на меня, Мира забрала одежду и тут же развернулась, чтобы уйти. Охранник схватил мою локоть, заставляя продолжить путь. Еще до того, как я зашла в зал, от его обгоревшего вида мое нутро сжалось до размера зернышка. Одно дело предполагать, и другое — видеть урон, который я нанесла. От мебели возле камина остались одни обгоревшие части. Вся стена была в чернющей копоти, когда она тут везде летала, хотя все окна открыли настиж. К инвоиру пришлось подгонять меня, потому что ноги начали слабеть и тормозить. Я боялась смотреть в сторону Астахова, стоявшего грозной статуи напротив черного камина. К нему только что подошел лысый бандит и что-то негромко сказал, я покосилась на Олега. Прислонившись к стене недалеко от двух вооруженных охранников, он ковырял ногти, кончиком большого устрашающего ножа. Всегда носил его с собой в кожаном футляре, но при мне ни разу не доставал. Хозяин дома прекрасно слышал мои шаги, но не оборачивался. конвейер остановился со мной, сразу как мы поравнялись, и насильно повернул меня лицом к Астахову. Взволнованно скрестив руки на груди, я лишь мельком посмотрел на него, прежде чем упрямо отвести взгляд. Отмолчание в накаленном воздухе становилось жутко. Может, он ждет, что я что-то скажу? Попрошу пощады? Извинений? «Ну что, девочка?» Внезапно услышала я, и вся обратилась вслух. «Тебе удалось меня разозлить?» Астахов сказал это спокойно, негромко, но дыхание в моих легких сперло так, что не вздохнуть. Бандит медленно перевел на меня взгляд, провоцируя в теле холод страха. Однако я запретила себе отводить глаза. Почему я должна трястись перед ним? В чем моя вина? Он насильно держал меня в своем доме. Только Бог знает, что было бы со мной дальше. Я просто пыталась выжить. Я и не должна была сидеть тихо и смирно. Скинув напряженный подбородок, я разлепила губы и чеканья произнесла. «Я тебя не боюсь». Мой голос дрожал. В глазах собрались слезы, но я бросала вызов смело. Такое чувство застыло в груди, будто мне больше нечего терять. Астахов продолжал смотреть на меня своим ледяным, бесстрастным взглядом, порождая внутри ток настороженности. Повернувшись ко мне всем корпусом, он слегка склонил голову набок и сообщил. «Так я тебя еще не пугал, по-настоящему». Оторопела, нахмурившись, я постаралась не реагировать на эти слова. «Но в следующий момент...» «Олег...» — громко позвал Астахов, не отводя от меня глаз. «Дай мне нож». В груди тревожно дрогнуло. «Что он попросил?» Еще ничего не успев осознать, я устремила взгляд на Олега. Приподняв брови, он смотрел на Астахова так, будто тоже ослышался. Однако едва хозяин дома повернул голову в сторону охранника, как тот сразу ожил и хмуро понес отдать устрашающего вида нож. Кровь отхлынула от лица. Астахов протянул ладонь, и Олег без вопросов вложил в нее холодное оружие. Потерев нос большим пальцем, он неуверенно отступил от начальника, который ловко подкинул нож в руке, прямо как каскадер какой-то, Проделал пару трюков, проверяя боеспособность оружия. Впав в оцепенение, я растерянно оглядела присутствующих охранников, пытаясь оценить всю опасность ситуации. Упрямая часть меня не желала поддаваться чувству нависшей угрозы и верить в то, что Астахов способен на что-то крайне жестокое. Однако, когда он, глядя прямо мне в глаза, внезапно сдвинулся с места, инстинкт самосохранения включился на полную и я рванула прочь. Понеслась к двери точно напуганная лань от хищника, но мой бег оборвался так же резко, как и начался. Тело с силой дернуло назад, словно кто-то поймал меня за растрепанный длинный хвост, и я шлепнулась попой на паркет. Вскрикнув от боли, я схватилась за голову, но натяжение внезапно прекратилось, так внезапно, что я едва успел упасть на локти, а не затылком о пол. Ощутив свободу, я тут же слепо поспешила отползти от опасности. Однако, мельком оглянувшись на Астахова, неловко замедлилась. Завела дрожащую руку за спину, чтобы нащупать хвост, больше половины которого держала беспощадная мужская рука. В ужасе уставившись на бандита, я выдохнула в голос, словно хотела что-то сказать, но просто не могла, как будто язык прилип к небу. Он отрезал мои волосы. Взял и чикнул их ножом. Вместе с этим хвостом, как с трофеем, начал приближаться. «Не, «Не надо!» — испуганно всхлипнула я, выставив перед собой руку и отползая назад. Платье прилипло к телу от пота. Я уперлась в стену, а Астахов, нависнув грозной тенью, кинул отрезанные волосы мне под ноги. «Ты разбалованная!» — стальным тоном констатировал он. Не соизмеряешь свои возможности, и за это получишь. Отец скинул тебя здесь, чтобы проучить на всю жизнь. И я не устану преподавать тебе уроки. Стискивая зубы, я подавленно смотрела на остатки своего хвоста, не позволяя слезам вырваться наружу. В следующий момент резко вжалась в стену. Астахов опустился на корточки, взглядом обжег мое лицо и тихим низким голосом предупредил. — Не повторяй ошибок, Эльза. В следующий раз я побрею тебя наголо. Жуткий мороз пробежал по коже. Закусив дрожащую губу, и отрусливо опустила глаза, а бандит резко выпрямился. — Убери здесь все, — приказал он мне, протянув нож в сторону Олега, чтобы тот забрал его. Следом громко объявил. — Не выпускать, пока не вымоет каждый грёбаный сантиметр. Внутри вспыхнул протест. На грани отчаяния или тотального опустошения я коротко огляделась, оценивая фронт работы и недоуменно покачала головой. Астахов первым вышел из зала. За ним потянулась выдрессированная охрана, а самой последней уходила Мира. Ей велели принести все для уборки, после чего она бесшумно затворила тяжелые двери, оставляя меня в одиночестве. Из открытых окон тянуло холодом. Обнимая колени руками, я сотрясалась от накатывающего озноба и тихого плача. Все пыталась уговорить себя. Подумаешь, волосы отрезал. Ничего страшного, отрастут. Но соленые капли то и дело скатывались по щекам от обиды. Может быть, я и недолюбливала свои волосы, но они ведь как свидетели моей жизни. Не только плохих моментов, но и хороших. Того времени, когда еще была жива мама, а бандит просто взял и без спроса отрезал часть меня. Чудовище. Грубое, беспощадное. Ненавижу. Отпуская всхлипы, я поглядывал на ведро с водой, которое оставила мира, и каждый раз обиженно отводила взгляд. Не буду. Пусть что хотят со мной делают, я больше палец о палец не ударю в этом доме. Как Астахов вообще может ждать от меня чего-то после того, что сделал? Хотелось спать. Ноги уже затекли от долгого сидения. А я не могла найти сил даже просто сменить положение. Застряла в каком-то одном состоянии, как в толстой липкой паутине, утопая в череде бессвязных мыслей. Этот поток прервала тянущая боль внизу живота. Поморщившись, я уткнулась лбом в колени и отметила, что это уже не в первый раз. Вчера в течение дня тоже тянуло. Чудесно. Мне сейчас только месячных не хватало для полного счастья. Где я прокладку хотя бы достану? Все в этом доме теперь скалились на меня. Господи, как же я устала. Бесшумно хныкнув, я прикрыла глаза, но практически сразу их распахнула. Жалость к себе резко отошла на второй план, а хмурый взгляд впился в пространство. Потому что я принялась лихорадочно вспоминать, какое сегодня число, и высчитывать, сколько времени длится задержка. «О боже!» — выдохнула я едва слышно. Низ живота снова потянула, будто нарочно усиливая момент. «Восемь дней. Задержка целых восемь дней. Так...» Так, успокойся, это еще ничего не значит. В последнее время было много стресса, который мог повлиять на цикл. К тому же эти ощущения, скорее всего, и предвещают, что скоро начнется. Но я все равно не могла игнорировать мысль о том, что я, возможно, совсем маленькая вероятность, но вдруг, приложив ладони к животу, я зависла в своих плотных размышлениях. Буквально почувствовал, как если бы внутри меня что-то начало жить и расти. Боже, Эльза! Что же ты тогда творишь? Какое право имеешь так вести себя? Беспощадная память нарисовала моменты. Как я чуть не упала со стремянки в лапы злого пса. Как неосторожно спрыгивала с забора. А еще как опасно приземлилась на пол, когда Астахов резал мои волосы. Теперь все это предстало в таком ужасном свете, что жар, да испаренный на коже, пронесся в теле. «Нет, так нельзя. Я должна вести себя осторожно. Даже если есть лишь маленький шанс, я не прощу себе, если уничтожу его. Я должна беречь себя. Больше ни в коем случае не провоцировать Астахова. В гневе он страшен, и пока я лишь снисходительной мере ощутила это на своей шкуре. Отныне все будет иначе. Я буду вести себя тихо, как мышка». Ведь что бы ни произошло за эти несколько недель, моя вера в то, что появление ребенка может повлиять на очень многое, только укрепилась. Невообразимым образом, но это было так, словно крик интуиции. Все было не зря. Не зря, Эльза. Не сдавайся. В теле откуда-то появилась энергия, вдохновение, стимул. Шмыгнув носом, я вытерла слезы, оперлась рукой о стену и поднялась с пола неловко одернув платье, заправила за уши выбившиеся пряди волос, затем неровной походкой, но уверенно, направилась к дверям зала, возле которых стояло ведро и короб с чистящими средствами.